Глава 10 13:30 Департамент полиции Бирмингема первая авеню, Север, Специальный отдел особо важных расследований. В прошлом году села Эбот организовала 4 крупных. фандрайзинговых аукциона и полдюжины мероприятий помельче, сообщила Кэрри. Она сделала пару шагов назад и оглядела новый график на информационной доске. Деловая дамочка, ничего не скажешь. Фальку маячил перед доской, изучая новые даты и происшествия, добавленные в нижней части. Верхняя была уже испещрена известными им фактами и событиями, которые произошли за неделю до убийств. Кроме того, там расположились фотографии потенциально причастных людей. Снимков было немного. Единственный человек, который мог бы им помочь разобраться в этом деле, недоступен. Ассистентка Кита Бельманта утверждала, что он уехал из города. Однако Кэрри сильно сомневалась в том, что девушка говорила правду. Так или иначе, уже прошло полтора дня, а они все еще не смогли побеседовать с единственным близким другом, Бена Эббота. Фалька вдруг остановился и уставился на доску. «Да, вот уж кто обзавелся правильными связями. Ты только посмотри на список участников ее благотворительных мероприятий». И он стал называть имена, тыкая в каждое пальцем. «Да это просто кто есть кто в нашем чудесном городе. Здесь даже миссис Сьюзен Томпсон». «Я заметила». — сказала Кэрри и покачала головой. — У большинства специалистов по фандрайзингу есть подчиненные или хотя бы один помощник. Но только не у Селлы Эбботт. Она все делала сама. Похоже, нам надо встретиться со всеми ее партнерами по организации тех мероприятий и спросить каждого или каждую, что они думают о пропавшей жене Бена Эбботта. — Да, будем разделять и властвовать, — решила Кэрри. «Ты покрутись вокруг офиса Бельмонта и постарайся все таки его поймать, а я пройдусь по этому списку». «Угадать, с кого ты начнешь? ухмыльнулся Фалька. «Есть ли новости, о которых мне следует знать, детективы?» Кэри обернулась на звук голоса лейтенанта Брукса. Он стоял в дверях их бокса и изучал информационную доску. «Мы побеседовали с родителями Эббота», отрапортовала Кэри. «Собираемся поговорить с Китом Вельмонтом. Мистер Эбботт назвал адвоката лучшим другом своего сына. «И мы все еще ждем результатов экспертизы», — заметил Фалька. Кэрри решил рассказать шефу еще об одной версии. Ассистентка Бена Эббота утверждает, что у них с Тео Томпсоном произошел публичный спор из-за объекта недвижимости. «В связи с этим мы планируем опросить мистера Томпсона». Лейтенант нахмурился. «Я думаю, вам следует подождать с Томпсоном, пока у вас не появится что-то еще, кроме слухов. Шеф полиции не хочет, чтобы мы зря расстраивали Тео или его отца. У них сейчас много дел». Фалька кивнул. «Да уж, политические компании — это ад». Кэри еле сдержала улыбку, но лейтенант шутку не оценил. В таких огромных делах, как это, Фалька, журналюги следят за каждым нашим шагом. Однако неверное движение может спровоцировать цепную реакцию, за которую нам не хотелось бы нести ответственность. Фалька кивнул. Ясно, сэр? Молодец. Продолжайте копать. Брукс обратился к Кэри, прежде чем уйти. По-моему, я ему не нравлюсь, сказал Фалька. Дело не в тебе, Фалька. Дело в политике. Наш отдел зависит от пожертвований городской элиты. Печально, но это факт. Фалька вздохнул. «Ну, я поехал караулить Бельмонта. Сначала отвези меня домой, чтобы я могла пересесть на свою машину. Ах, да, я и забыл, что тебе нужны колеса, чтобы разворошить этот улей!» Он посмотрел ей в глаза. «Уверена, что ты хочешь это сделать, Девлин?» Он велел не беспокоить Тео без всякой причины. но он ничего не сказал про его жену. Дом Тео Томпсона. Агаста Вэй. Кэрри припарковалась на булыжной подъездной дороге перед домом Томпсона. Высокое каменное здание располагалось на трех акрах роскошного участка. Огромные окна, массивные двери. Дом выглядел как дворец. На веранду вели четыре ступеньки. Кэрри остановилась у двери и позвонила. По дому прокатился глухой звук колокольчиков. Она взглянула в камеру, незаметно вмонтированную над дверью. Кто бы ни был сейчас дома, скорее всего, хозяева уже знали, что у них гости. Дверь открылась, и перед Кэрри предстала хозяйка во всем великолепии. Идеально уложенные светлые волосы по плечи, безупречное лицо, ни морщинки, хотя ей было под пятьдесят. Ее карие глаза внимательно изучали Кэрри, пока та демонстрировала свой бейджик. — Я детектив Кэри Девлин, и мне нужно задать вам несколько вопросов, мадам. Миссис Томпсон вежливо улыбнулась. — Я всегда рада принять нашу полицию, но мне бы хотелось узнать тему нашей беседы, прежде чем мы начнем говорить. Элегантное кремовое платье, которое дополняли того же цвета туфли на шпильках, Говорила о том, что она только что закончила важный ланч или деловое свидание. Никто ведь не ходит по дому в такой нарядной одежде. «Разумеется», — ответила Кэрри тон. «Я расследую убийство в доме Эбботов». Сьюзен Томпсон вздохнула. «Такая трагедия! Пожалуйста, входите». Она первая пошла через небольшое фойе к лестнице, которая спускалась в роскошную гостиную с высоченным потолком. причем из окон, располагавшихся на уровне второго и третьего этажей, открывался вид на участок. Убранство комнаты было таким же изысканным, как и сама хозяйка. Каждый угол излучал богатство. Миссис Томпсон присела на софу, скрестила ноги и сложила руки на коленях. Кэрри выбрала стул напротив. Томпсон не предложила освежающих напитков и не задавала вопросов. Она просто ждала. «Насколько хорошо вы знали жену убитого, Селу Эбет? «На самом деле я ее совсем не знала», — ответила она с высоко поднятой головой. «Мы сталкивались на нескольких мероприятиях, что неудивительно, но мы с ней едва знакомы». «Вы вместе участвовали в одном фандрайзинговом мероприятии», — заметила Кэри. «Много вы проводили времени вместе, пока планировали и организовывали его». Томпсон фыркнула. «О, господи, да нет же! Хотя мое имя и значилось в программе, но всем занималась моя помощница. Я появилась только на самом аукционе. Видите ли, у меня каждая минута расписана». «Хм...» — промычала Кэрри с удивлением. «Так значит, вы совсем не знаете Сэллу Эббот? «Нет, не знаю. Только то, что говорят другие». Она пожала плечами. «Слухи, знаете ли?» «Какого рода слухи?» Кэрри приготовила блокнот. Миссис Томпсон глянула на блокнот, а потом спросила. «Предпочитаете, чтобы я была с вами абсолютно откровенна или выдать вам версию помягче?» «Пожалуйста, будьте абсолютно откровенны», — попросила Кэрри. «Большинство дам в наших кругах считают ее охотницей за состоянием». У Бена были свои странности. Он вечно торчал в своих компьютерах и никогда не был общительным. Ботаник, так, кажется, это называется. По словам его матери, он все время работал. И вдруг, откуда ни возьмись, появилась Сэлла, и все изменилось. Начав вращаться в ваших кругах, была ли она дружелюбна с другими дамами? «О, нет, вовсе нет». Миссис Томпсон покачала головой. но она наблюдала за нами, за всеми нами, как будто планировала наш конец. Это было очень неприятно. Но вы никогда не имели с ней дело напрямую. Никогда. А что вы можете сказать насчет того, что ее муж недавно приобрел дом, ранее принадлежавший вашим родителям? Вы никогда не обсуждали с ней это приобретение или планы Эббота на новую собственность? Лицо Томпсон покраснело. Она заправила за ухо локон. Цвет ее щек практически не отличался от алого лака на ногтях. Это возмутительная история, крайне болезненная для меня. Но, отвечая на ваш вопрос, нет. Мы с ней не обсуждали издевательские планы ее мужа. Это все просто неслыханно. Впечатление было такое, что они понимали, насколько мне будет больно. и все равно решили так поступить. «Простите мою прямоту, мадам, но если вы были так привязаны к этому дому, зачем вы вообще его продали? Пока он оставался в семье, у вас был контроль над ситуацией». «Это было импульсивное решение. Я не должна была его принимать». Она покачала головой. «Но семья, которая его купила...» «Была в нем так счастлива и хорошо заботилась о доме, что я подумала все к лучшему. Моя мать хотела бы, чтобы кто-то наслаждался домом, который она так любила. А новая жена моего отца захотела что-то более управляемое». «Но ведь ваше детство прошло не там», — настаивала Кэрри. «Нет, но это был дом, который моя мать всегда хотела». Я помогала ей декорировать его, и последние свои годы она провела там. Она так его любила. Кэрри кивнула. «Тяжело смотреть, как разрушается что-то значимое для человека, которого ты любил». «Это все она!» — воскликнула Томпсон. «Было в ней что-то, в цели я имею в виду, что-то очень злое. Возможно, это она убила мужа и собственную мать». просто потому что план который она придумала не сработал какой план сьюзен томпсон вздохнула понятия не имею я просто говорю что села Эбботт — чрезвычайно эгоистичная особа вознамерившаяся забрать себе все до чего сможет дотянуться уверенно закончила она но вы же совсем не знали ее как вы можете утверждать подобное так про нее говорят люди что она пойдет на все, чтобы добиться своего. Все, кому довелось провести с ней некоторое время, так говорят. Возможно, что святая была не такой уж святой. Миссис Томпсон, мне очень нужно как можно больше узнать о Селли Эбботт. Если вы или ваши друзья способны прояснить какие-то вопросы для нашего расследования, вы окажете нам неоценимую помощь. Но мне нужны факты. а не намеки. На самом деле, я вам рассказала все, что знала. И большая часть из этого, как я сказала, слухи. Мои друзья не общаются с Селлой Эббот. Она посмотрела на антикварные часы на стене. Боюсь, у меня назначена встреча в офисе. Мы сейчас очень заняты предвыборной кампанией. Она встала. Я надеюсь, вы раскроете это дело, детектив. Уверена, что Дэниел и Темпест сейчас вне себя от горя. «Спасибо», — сказала Кэрри, идя за ней к дверям. Перед тем, как уйти, она спросила. «Возможно, ваш муж может знать больше о Бенни и Селли Эббетт». «Я совершенно убеждена, что это не так», — твердо заявила миссис Томпсон. «Но если вам нужно, я уверена, что один из его ассистентов сможет вам помочь. Всего хорошего, детектив». И дверь захлопнулась у Кэрри перед носом. Она подошла к своему вагнеру и села в машину. Очевидно, Селла Эббот была не так уж популярна среди жен-членов семьи своего мужа и его друзей. Все, что Кэрри нужно было сделать, это найти настоящую причину.